сон и смерть в Африке. Когда европейские колонизаторы протянули свои руки к чёрному континенту и постепенно начали заселять самые плодородные и богатые районы Африки, одни из них были очень довольны своими успехами, а другие жаловались на скота и лошадей. Кроме того, они видели угрозу своим предприятиям в вымирании местного населения, в результате чего Стала ощущаться нехватка рабочих рук. Все заболевания людей и животных тогда объединялись под общим названием африканской лихорадки. Считалось, что всему виной малярия, которая, как известно, особенно свирепствует в тропиках. Лишь несколько позднее выяснилось, что это было совершенно другое, местное заболевание, африканская сонная болезнь. Но никто не знал, к какой категории болезней оно относится. Когда Лаверан и его коллеги изучали малярию, когда в крови маляриков был найден плазмодий и доказано, что этот плазмодий вызывает у больного повышение температуры, врачи начали исследовать также кровь негров, страдавших африканской болезнью. Врачи интересовало, похожа ли африканская малярия на малярию в итальянской компании или в Голландской Индии и других местах. Этим вопросом занялся молодой врач по имени Джон Деттон, сын химика, проявивший незаурядные способности еще на студенческой скамье. Деттон был направлен Ливерпульским институтом тропической медицины в Западную Африку для изучения встречавшихся там болезней. Ему удалось открыть много нового. Он имел возможность изучить развитие и окружающую среду москитов, которые распространяют малярию, и написать очень подробный отчет о тропических заболеваниях, вызываемых глистами филяриями. В Англии остались довольны его работой, и осенью следующего 1901 года он был снова послан в Западную Африку. На этот раз 27-летний Деттон прибыл в британскую колонию Гамбия, чтобы наблюдать негров, страдающих сонной болезнью. Ему удалось сделать открытие, сыгравшее особо важную роль – в исследовании этой тропической болезни. Один местный врач показал как-то Деттону негра, который, по его мнению, болел нитчаткой. Деттон решил исследовать кровь больного. Таково же было его удивление, когда вместо зародышей филярии или плазмодия малярии Деттон увидел в крови негра мельчайшие организмы, внешне похожие на спирали или на змеек. Однако эти микроорганизмы по своим размерам оказались много больше всех известных бактерий. Это были одноклеточные простейшие существа, на которые когда-то первым обратил внимание Брюс, исследовавший кровь животных, павших в результате загадочной тропической болезни. Брюс назвал их тогда трепанозолами, но он не знал, что это за существа, и не увидел связи между ними и какой-либо тропической болезни. Деттон Назвал эти микроорганизмы по географическому признаку трепанозома гамбинс. Упомянутый выше, Давид Брюс был, пожалуй, крупнейшим английским специалистом в области тропической медицины. В 80-х годах прошлого века он служил военным врачом на острове Мальта. Там в течение многих лет свирепствовало заболевание, известное в то время под названием «Мальтийской лихорадки». Речь шла об особом виде лихорадки, временами приводившей к смерти больного и доставлявшей английским властям немалых хлопот Помимо больших расходов, вызываемых этой лихорадкой, очень многие солдаты и матросы, которые несли службу на Мальте, выбывали из строя, поэтому Брюсу, как врачу-бактериологу, было поручено заняться изучением Мальтийской лихорадки. Брюс достиг большого успеха. В кишечнике умерших ему удалось обнаружить до этого не встречавшийся вид бактерий, и, производя пункты и селезенки, он нашел их также в крови больных солдат. В результате опытов на животных Брюс доказал, что это бактерии, возбудители мальтийской лихорадки. Обезьяны, которым он вводил в кровь и в культуру, заболевали, и симптомы и болезни были совершенно схожи с мальтийской лихорадкой. Брюс назвал эти бактерии микрококус милитенсив. Несколько позже их назвали в честь открывшего их Брюса